Глава 9. Конечно, никакую оперу в дороге я не слушала. Поставила себе лекции того самого профессора Донована, с которым у меня консультация через две недели. Онлайн. Несмотря ни на что, забивать на учебу я не собиралась. С какой стати? Знаний лишних не бывает. Престижный диплом иностранного университета в наших краях ценится почти так же, как хорошая родословная. Приехали мы в достаточно роскошный небоскреб в центре города. Хм, они плохо у местных свах идут дела, раз они могут арендовать помещение в таких офисах. Еще этаж высокий, 24-й. Весь офис буквально кричал красным свадебным цветом. На стенах висели парные фото, судя по всему, самых известных парочек, нашедших вторую половинку в этом агентстве. Судя по антуражу снимков, эти несчастные еще и поженились. «Добрый день! Проходите, миссис Ян, мисс Ян. Наш мастер уже проанализировал вашу нумерологию и астрологические пути. Осталось лишь дочитать высланную вами анкету, и мы сможем предложить вам встретиться с вашей истинной судьбой». Девушка в узком красном платье, похожем на китайское ципао, глубоко нам поклонилась и предложила пройти в отдельную комнату. Я про себя захихикала, а внешне только закатила глаза. «Интересно, трахаться по здешним брачным правилам надо только в соответствии с каким-нибудь фэншуем? Типа ногами на север, головами на юг или как-то еще затейливо?» «Не поясничай!» — тут же одернула меня мачеха. «Зря я думала, что ты изменилась. Чай или кофе?» — спросила девушка, впуская нас в небольшую, но роскошно обставленную приговорную. В отличие от коридора, эта комната была отделана в спокойных, зелено бежевых тонах И вместо обычных стульев тут стояли удобные мягкие кресла. Кофе, пожалуйста, ответила я. Чай, улун, буркнула мачеха, и легкий десерт, не более ста калорий. Могу я взять анкету? приветливо улыбнулись мне. Я оценивающе посмотрела на девушку, подумала, что черный юмор старой циничной тетки может шокировать это юное создание, а потом пожала плечами. Да ладно, наверняка эта фея не таких клиентов видела. В конце концов, Матом я не ругалась, извращенные сексуальные практики в анкете не описывала. Кажется. Девушка взяла папку и, даже не заглянув в нее, обратилась к мачехе. «Могу я попросить вас еще раз перечислить требования к кандидатам в мужья? Мнение уважаемых родителей очень важно для нашей работы. Нам нужен молодой человек с высокими моральными ценностями, хороший родословный, желательно... мощной поддержкой семьи, рейтинг не ниже девятки по вашей шкале, рост не ниже 180, естественно, абсолютно здоровые и без заболеваний, передающихся по наследству, высшее образование обязательно, а лучше несколько, еще лучше, чтобы оно было получено за границей, обеспеченный выше среднего выкуп за нашу дочь будет не менее 200 миллионов. Впрочем, его можно уменьшить, если молодой человек согласится стать подчиненным в компании моего мужа. Заместителем директора, а если быть точнее, и после этого докажет свою компетентность. Я правильно поняла, фея уже давно уткнулась в планшет и делала там какие-то пометки, что кандидат сначала должен сменить место работы, и только потом будет принято решение. Не обязательно, отмахнулась мачеха, явно проинструктированная на этот счет отцом. Если его семья имеет влияние... выше нашего, что, естественно, более предпочтительно, то достаточно будет выкупа и дальнейшего сотрудничества. Но тогда мы обязательно заключим договор на количество детей и то, как этих детей распределят между семьями». Я сидела, слушала и пока не пищала, только офигевала тихонечко. «Мне мужа подбирают или племенного жеребца на случку?» Впрочем, наверняка родители хорошего жениха поступают точно так же, обсуждая будущую жену сына в подробностях. Рост, вес, здоровье, деньги. Практичные люди. Ну-ну. Мне уже немного жалко кандидата, которого подсунут первым. Ему здорово повезет, если где-то по дороге на официальное свидание он попадет в аварию и всего лишь переломает ноги. Переломанные злой усталой теткой мозги обойдутся ему и его семье гораздо дороже. Что же прошу вас внести первый взнос? Если наш поиск увенчается успехом, будет оплачена остальная сумма, указанная в контракте». Девушка с протянула мачехи терминал. «Я также обязана вас проинформировать, что предварительно мы получили уже три предложения от известных семей, чьи сыновья соответствуют всем требованиям и заинтересованы в Мисьян. Будете их рассматривать?» «Конечно! Что же вы тянете? Несите всех!» Мачеха даже свой улун в сторонку отставила. «Хорошо. Вашу анкету я передам мастеру. Последняя фраза предназначалась уже мне. Результат будет через 15 минут». Она вышла и почти сразу вернулась с тремя очень пухлыми личными делами, которые моментально перехватила мачеха, начавте судорожно листать. А на мою попытку взять свободное дело зашипела, как кошка, и ударила меня по руке. «Приехали». «Нет, мне это даже нравится. Ладно, пока у меня есть время, буду развлекаться, раз уж так сложилось. Пусть мачеха с отцом поиграют в патриархальную семью. А я, пока они заняты глупостями, куплю нужные акции, может, успею провести ребят через конкурс и запущу дебют. После чего помешать мне станет трудно даже для папочки. Этот неплох. Назначайте свидание». Закончила мачеха с первым личным делом. Я наконец-то рассмотрела, кого мне подсунули. «Хм, <связательно> mm. ну, чем-то отдаленно на Джинджера похож, если бы у того было лицо кирпичом и сломанный в двух местах нос. Не то чтобы парня это слишком сильно портило, но после работы с айдолами заметно бросалось в глаза. Сколько ему лет? Mm. На четыре года старше меня? Ну, тоже не критично, если быть честной. На мужика похож, опять же, не на куклу с выставки. Наверное, он бы мне даже понравился, если бы не... Хм, mm. стоп». Стоп! А что это за шебуршание в памяти? Что за слухи о старшем брате боксере от щепенца в семье огненного Феникса? Да неужели? Так вот, почему ему на картинке так тщательно уши волосами закрыли. Судя по моим воспоминаниям, они у него сломанные. Что, он вернулся в семью, и теперь родители ищут ему жену? Нет, это определенно будет весело. Я передала ваше предварительное согласие кандидату. Обрадовала нас местная свадебная фея, выныривая из планшета. Первое знакомство, если вы согласны, состоится завтра вечером. В ресторане — большой красный халат. Надеюсь, вы любите традиционную кухню. Ну да, куда ещё жених мог пригласить девушку из семьи, известной своим консерватизмом? Только в самый дорогой, пафосный и традиционный ресторан столицы. мисс ян ваша анкета проанализирована улыбнулась мне девушка мы приложим все усилия чтобы подобрать кандидата который вам подойдет да ну